Николай Евграфович Пестов Современная практика православного благочестия Любовь Христова Любовь и полнота единения Эпиграф Уже не я живу, но живет во мне Христос. Послание к Галатам, глава 2, стих 20. Современная официальная психология делает ошибку, резко разграничивая наше душевное «я» от обособленной внешности «не я». Эта ошибка происходит от того, что свои наблюдения психология строит над человеческой душой, находящейся в состоянии резко выраженной греховности. Действительно, Грубый эгоизм и себялюбие заставляет человека отделять себя от окружающей среды и противопоставлять себя всем окружающим. Но уже душа нормальной матери не является обособленным духовным организмом и в какой-то мере соединена с душами детей. И каждый обычный семейный человек не есть уже только «я», но в значительной степени «я» и «моя семья». Как говорит блаженный Августин, «душа уподобляется тому, кого или что она любит». Эта связь всего сильнее проявляется у христиан, живущих верою, в сердце которого живет Бог, и многие из ближних. Наконец, для близких к совершенству учеников Христовых наблюдается значительное смягчение сознания обособленности своего «я». «Я» простирается к Богу и к ближним. По словам схиархимандрита Сафрония, «любовь усвояет жизнь любимого». Любящий Бога включается в жизнь Божества. Любящий брата включает в свое пастасное бытие жизнь брата. Любящий весь мир духом объемлет весь мир. Подобное глубочайшее единение нашего «я» с Богом и близкими производит наличие в душе Христовой любви. в которой достигается полнота самоотречения. Присутствие Христовой любви в человеке и познается по способности его жить не собою, ценить не свою личность и свои интересы, утверждать внимание не на себе, но на тех, кого он любит. Между любимыми душами стирается разделяющая их грань индивидуальности в силу сильнейшего взаимного обмена господствующих идей и стремлений. Душа человека или ангела, поглощенная любовью, сознает себя уже не одинокой самодавляющей личностью. Она как бы сливается с любимыми и живет, действует, Вместе с ними. Так Господь Иисус Христос объединял Себя с Богом Отцом. «Я и Отец — одно. Отец во Мне, и Я в Нем». Там, где любовь, там нет разделения воли, потому что любовь заставляет взаимно подчинять свою волю. Поэтому Господь всегда исполнял волю Отца. как и Отец исполнял все просьбы Сына. Только постигая в какой-то мере сущность любви, можно приблизиться к постижениям антиномии христианского догмата о троичности единого Бога. Святая Троица не слиянна, потому что у каждой ипостаси есть свое лицо. есть своя индивидуальность но она же и нераздельна по непостижимой силе взаимной любви связывающей постаси также и святые в любви простираются к богу и господу Иисусу христу и как они всегда творили его волю так и господь исполняет их прошения Вот почему и у апостола Павла уже как бы стиралась своя воля и своя личность, и он говорит, «Уже не я живу, но живет во мне Христос». «Кто стяжал любовь к Христову, тот облекается в самого Бога», говорит и преподобный Исаак Сириянин. Единение своей воли с волей Божией можно заметить и в других великих святых. Так преподобный в Великий в наставлениях своим ученикам часто указывает на подобное единение его воли с волей Божией. «Да будет мир тебе от меня», точнее же сказать, «от Бога». «Напиши слова мои», точнее же сказать, «слова Божии». «Через меня, малейшего, говорит тебе Бог» и так далее. Таинственное. И теснейшее сближение очищенной души христианской с Господом в таких словах изображается преподобным Макарием Великим. Господь, собственный образ неизреченного света Божества Своего, положил в теле ее, то есть души христианской. Он служит ей во граде тела, и она служит ему во граде небесном. Душа соделалась наследницу Его в небесах, и Он принял ее в наследие на земле. Ибо Господь делается наследником души, и душа — наследием Господа. Душа, с которой покрывала тьмы, снята силою Духа Святого. И когда умные очи ее просвещены небесным светом, и когда она совершенно избавлена от страстей бесчестия и соделалась чистотою по благодати, тогда она всецело на небесах служит Господу Духом и всецело служит Ему телом. И столь расширяется мыслью, что бывает повсюду, и где хочет, и когда хочет, служит Христу. Итак, если у нас возрастает любовь ко Христу, то возрастает единение с Ним, возрастает подчинение нашей воле, Его воли, а также взаимно возрастает и исполнение им прошений христианина. «Кто возлюбил, — говорит Григорий Богослов, — тот будет возлюблен, а кто возлюблен, в том обитает Бог, а в ком Бог». тому невозможно не сподобиться света первое же преимущество света познавать самый свет так любовь доставляет ведение путь единения и слияния души с богом и ближними наглядно представлен святым авва Дорофеем в его знаменитой геометрической схеме она представляет Центр — с концентрически описанными вокруг него окружностями, состоящими из точек. Центр — это Бог, а точки на окружности — люди. Как можно душой сближаться с людьми, только идя к центру, к Богу? Тогда окружности становятся все теснее, и все точки на них сливаются друг с другом. Итак, сердце человека будет тогда сердцем истинного христианина, когда, обладаемое Христовой любовью, оно вместит в себя Бога и ближних. Для этого оно должно быть расширено. К этому призывал коринфских христиан апостол Павел, упрекая их, что в их сердце тесно, то есть нет в них Христовой любви. Лишь при подобном расширении сердца христианина оно поистине вмещает в себя своих близких и в полной мере способна и сострадать им. Об этом так пишет архиепископ Гурий Степанов. «Любовь переводит содержание страждущей души в сердце сострадающей». Совершается великое таинство восприятия другой души. Душа эта воспринимается со всей ее немощью, и ее страдания становятся страданием души состраждущей. Господь сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 37-39. И кроме того, любите врагов ваших. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. Вместе с тем Господь говорит, «Если кто приходит ко Мне»,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 то как же Он велит приходящим к Нему ненавидеть отца, мать, детей и всех ближних? Чтобы понять это кажущееся противоречие, надо вспомнить о пути, который должна пройти всякая душа христианина до смерти тела. После зарождения или оживления веры в Бога, в душе человека, должен произойти процесс, который так описывается с Еархимандритом Сафронием. Христианин отходит от мира, в эгоистической, как думают многие, заботе о своем спасении. Он все оставляет, как ненужное, он ненавидит Отца Своего. и мать, и детей, если они есть. Он отвергает всякую плотскую связь. В своем устремлении к Богу он ненавидит мир и всецело уходит в глубину своего сердца. И когда действительно войдет туда, чтобы сотворить там брань с сатаною, чтобы очистить сердце от всякой духовной страсти, тогда... в том же сердце своем, в глубине его, он встречается с Богом. И в Боге начинает видеть себя неразрывно связанным со всем бытием мира, и нет тогда для него чуждого постороннего. Порывая в начале с миром, он через Христа снова обретет его в себе, но уже совершенно иным образом. и становится связанным с Ним союзом любви на всю вечность. Тогда всякий человек, независимо от удаленности места или исторической эпохи, когда он жил, включается через молитву в его вечную жизнь. И нет тогда для него чуждого человека, но каждого он любит, как заповедал Христос. Кончает христианин желанием душу свою положить за Христа и за други и недруги своя. Итак, все отвергая, совсем порывая, все ненавидя, христианин получает от Бога дар вечной духовной любви ко всем и ко всему. Поэтому архиепископ Иоанн Шаховской пишет, Мера мудрости человека определяется и мерой его евангельской ненависти к себе. Как видно из вышеуказанного, чувства, обозначающиеся одним словом любовь, могут разнообразиться беспредельно, как беспредельно число ступеней перехода от природной естественной любви до совершенной любви Христовой. Наличие же естественной любви не заставляет заслуги и даже не свидетельствует о высоких достоинствах души. Так материнская любовь, общая у человека со многими высшими животными, может быть и у очень порочных натур, таких, например, как мать императора Нерона, побудившая его даже на убийство своего брата Британика. Как пишет Фиолетов, Извращенная форма любви, слепая любовь, пристрастие, распространенное, в частности, в обывательских семейных отношениях. Эта любовь носит чисто душевный характер и видит в любимом человеке только душевную и плотскую его стороны. Она не проникает в его духовную сторону, составляющую самый центр личности, и не заботится о ней. Движимый этой слепой любовью, с пристрастием заботится лишь о внешних благах для любимого, о внешнем его устроении, внешних успехах, не различая дурного и хорошего, одинаково принимая и поощряя все, что тот делает. Такая слепая душевная привязанность не думает о подлинном благе для души любимого, о том, что должно быть главным смыслом в его жизни и часто приносит прямой вред его душе. Такая любовь может быть страстной и сильной, но не глубокой по содержанию, не захватывающей самого главного в человеке, образа и подобия Божия в нем. В ней также содержатся скрытые эгоистические мотивы, любящие здесь выше всего ставит свое собственное чувство и привязанность. О том же говорит и епископ Игнатий Бринчининов: В каких язвах наша любовь естественная, какая тяжкая на ней язва пристрастие, обладаемое пристрастием сердце способно ко всякой несправедливости, ко всякому беззаконию, лишь бы удовлетворить болезненной любви своей. И так плохо, если у христианина к христовой любви примешивается хотя малое пристрастие ко внешнему человеку. О той же опасности предупреждает и московский митрополит Филарет, который пишет, «Сердце чувствительное и любящее надо бы на возвысить от любви естественной к духовной, чтобы оно, погрузясь в связи семейные, Не погрязла совсем в одной естественной любви. Вместо естественной любви в христианине должна возрасти и расцвести Христова любовь, которая не ограничивается только родными и близкими, а простирается на всех окружающих, включительно до врагов. Епископ Вениамин Милов дает такое сравнение естественной любви со Христовой. Если сравнить, душевную и природную любовь, со Христовой, благодатной и сверхъестественной, то первая узка, эгоистично временно часто изменчиво граничит иногда с жестокостью и забвением Бога и в конечных своих целях, часто чувственна. Вторая — безгранично широка и самоотреченна, вечно, духовно чиста и необъятно сильна. Преподобный Саак Сирьянин говорит, «Прекрасна и похвальна любовь к ближнему, но лишь в том случае, когда попечения ее не отвлекают нас от любви Божией». А преподобный Никодим Святогорец пишет, «Любовь к Богу не имеет меры, как любимый Бог пределы ограничения. Но любовь к ближним должна иметь свой предел и ограничения. Если ты не будешь держать ее в подобных ограничениях, то она может удалить тебя от любви к Богу, причинить тебе большой вред, вернуть тебя в пагубу. Воистину, должен ты любить ближнего, но так, чтобы через то не причинить вреда душе своей. Одна цель — благоугождение Богу — охранить тебя в делах любви к ближним от всяких неверных шагов. Итак, всей крепостью любить надо одного Бога, а людей надо любить уже ради Его заповеди о любви и к ближнему. Здесь, однако, степень и проявление любви будет иметь бесконечное число особенностей, в зависимости от того, насколько далеко стоит наш ближний от Бога. Совершенно естественно, что чувства у христианина будут совершенно различны, когда он соприкоснется с христианином, осиянным Святым Духом Божиим, и в противоположность с этим, с человеком богоборческого миросозерцания. Однако и к последнему христианин должен проявлять все внешние признаки любви.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 Как и злоба, даже еще острее. Но любовь бережет и спасает человеческую душу для вечности. Злоба же топит, убивает. Любовь любит самого человека, не его грехи, не его безумие, не его слепоту. Подик прозорливости духовной видеть все грехи и судить все зло, и при этом не осудить никого. Только свыше озаренный человек способен на такую любовь. Препятствием к любви Христовой может служить извращенное самолюбие, но только извращенное, так как любовь к себе не есть грех или порог и вложена в человека Богом. Когда Господь велит любить ближнего, то велит любить его как самого себя, Но себя можно любить по-разному. Можно любить себя эгоистично, потворствуя своим греховным склонностям и стремлению к телесным наслаждениям, и к этому относятся слова Христа, «Любящий душу свою погубит ее». Здесь надо вспомнить и слова преподобного Серафима Саровского. «Кто себя любит, тот любить Бога не может, а кто не любит себя ради любви к Богу, тот любит Бога».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 нам от Господа, чистоту которого мы должны беречь и обязаны хранить ее очищенной, то есть стяжавшей Духа Святого, таланты или мины или елей отдать в руки Господа после смерти тела. Этим путем шли все праведники и идут все христиане живой веры. Однако и при устремлении сил человека к спасению своей души это спасение будет невозможно, если в его душе не будет гореть Христова любовь как к Богу, так и к ближним. Как пишет профессор-протерей Василий Зиньковский, «Тайна каждой личности есть тайна того, как, с какой глубиной ищет любви и любит человек».